Оля Лукое. Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оля Лукое. Вот мастер-то рассказывать. Вечером, когда дети приспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оля Лукое. В одних чулках и тихо-тихо поднимается по лестнице. Потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнёт в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка.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 Оля Лукое присаживается к ним на постель. Один он чудесно. На нём шёлковый кафтан, только нельзя сказать какого цвета. Он отливает то голубым, то зелёным, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернётся Оля. Под мышками у него по зонтику, один с картинками, который он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки. А другой совсем простой, гладкий, который он развёртывает над нехорошими детьми.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 «Просто чудо, что такое!» Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности, Елмара. «Что там такое?» — спросил Оля Лукоя. Пошёл и выдвинул ящик. Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска. В решение, написанной на ней задачи, вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться. Грифель скакал и прыгал на своей верёвочке, точно собачка. Он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала эти тетрадь Ялмора. Просто ужас брал, слушая её. На каждой её странице, в начале каждой строки, стояли чудесные большие и маленькие буквы. Это была пропись. Возле же шли другие, воображавшие, что держатся так же твёрдо. Их писал сам Ялмор, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были бы стоять. Хм, вот как надо держаться, говорила пропись. Вот так, с лёгким наклоном вправо. Ах, мы бы и рады, отвечали буквы Ялмора. Да не можем, мы такие плохенькие. Так вас надо немного подтянуть, сказал Олли Лукое. Ай, нет, нет, закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть. Ну, теперь вам не до сказок, сказал Олли Лукое. Будем ка упражняться. Раз, два. Раз, два. И он довел буквы Ялмора до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оля-Лукоя ушёл и Ялмар утром проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде. Вторник. Как только Ялмар улёгся, Оля-Лукоя дотронулся свою волшебную спринцовкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собой. Все, кроме плевательницы. Эта молчала и сердилась про себя на их суетность.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 И шесть лебедей в золотых коронах с сияющими голубыми звёздами на головах повлекли лодочку вдоль зелёных лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы — о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказывали им бабочки. Чудеснейшие рыбы с серебристой и золотистой чешуёй плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами. Красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за ялмором двумя длинными вереницами. Комары танцевали, а майские жуки гудели бум-бум. Всем хотелось провожать Ялмора, и у каждого была для него наготове сказка. Да, вот это было плавание. Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещённые солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы. На балконах их стояли принцессы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 Когда же Оли Лукой открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с подоконником. Целое озеро. За тот самым домом причалил великолепнейший корабль. Хочешь прокатиться, Ялмор? спросил Оли. Побываешь ночью в чужих землях, а к утру опять дома. И вот Ялмор, разодетый по-праздничному, отчитился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам, мимо церкви. Кругом было одно сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко,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 Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и бах, упал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник, к курам, уткам и индейкам. Бедняга айст стоял и уныло озирался кругом. "Ишь какой", сказали куры, а индейский петух надулся как только мог и спросил у айста, кто он такой? Утки жепятились, подталкивая друг друга крыльями и крякали. "Дурак, дуррак!"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 И тут выпрыгнул к нему на палубу. Он уже успел отдохнуть. Его вот таист как будто поклонился Ялмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в тёплые края. А курица за кудахтыли, утки закрякали, индийский же петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью. Завтра из вас сварят суп, сказал Ялмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке. Славное путешествие сделали они ночью с Оль и Лукой.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 Я очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки, но вы не должны извращать его понятия. Звёзды нельзя снимать с неба и честить. Звёзды такие же светила, как наша земля. Тем-то они и хороши. Спасибо тебе, дедушка, отвечал Оле Лукойо. Спасибо. Ты глава фамилии рода начальник, но я всё-таки постарше тебя. Я старый язычник. Римляне и греки звали меня богом сновидений. Я имел и имею вход в знатнейшие дома.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 Берёт человека, сажает к себе на коня и рассказывает ему сказки. Он знает только две. Одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может, а другая так ужасна, что... Да нет, невозможно даже и сказать «как». Тут Оли Лукоя приподнял Ялмара, поднёс его к окну и сказал «Сейчас увидишь моего брата, другого Оли Лукоя». Люди зовут его также Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисует его на картинках. Кафтан на нём весь вышит серебром,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 пробормотал прадедушкин портрет. Всё-таки, значит, не мешает иногда высказать своё мнение. Он был очень доволен. Вот тебе и вся история о боли Лукоя. А вечером пусть он сам расскажет тебе ещё что-нибудь.